Первый раз она отдала драгоценную пачку мне. Это никого не удивило. Разве не я привез ее сюда с пепелища? Но теперь, кому она теперь отдаст призовую пачку, а с ней свое внимание? Это, не шутя, волновало многих. Она могла, конечно, дать прискоку. Пожалуй, это было бы умнее всего. Мы даже были уверены, что она так и сделает. И уж готовились чествовать старика, и вдруг она отдала табак Яшке, просто протянула ему пачку и улыбнулась. А он расцвел и покраснел даже. Мне? Спасибо, Оксанка. Вы скажете, мелочь, пустяк. Может быть, может быть. Но нам эта пачка капитанского табаку объяснила все. Да и Яшка держался после этого, как официальный жених. То и дело слышалось. Моя Оксана, мы с Оксаной. Он не покидал ее ни на минуту, точно оберегал от нас. Конечно, она может любить кого хочет, даже Яшку. Что можно возразить против этого? Только одно, почему не меня? Но это уж ее дело. И я, вспомнив дорогу, сказал себе тут же, ты никогда больше ни взглядом, ни словом не оскорбишь Оксану своей любовью. И глядя на моих товарищей, я по их лицам понял, что и они думают так же. Мы ждали нетерпеливо, но молча. Мы ничего не требовали. Мы только ждали. Мы не сговаривались, но я думаю, что ждали одного. Оксана и Яшка сами скажут о своих отношениях. Как это произойдет, я не знал, но что произойдет, в этом был уверен. Вероятно, это случится за вечерним чаем. Они встанут из-за стола и скажут, сияя, «Ребята, мы любим друг друга, поздравьте нас!» Зачем нам нужна была эта церемония, я не могу вам объяснить, хотя тогда был твердо убежден, что она необходима. Видите ли, любое человеческое общежитие, а зимовка тем более, требует отношений ясных и простых, не допускающих кривотолков. Ясные отношения, самые лучшие отношения между людьми. Однако мы слишком долго ждали. Мы начали терять терпение. чего они молчали? Они будто прятали от нас свои отношения, словно было у них что-то нехорошее, нечистое. И тогда шевельнулись во мне недобрые мысли об Оксане. Теперь мы расплачивались за образ выдуманной нами девушки. Наша девушка не стала бы трусливо играть в прятки. Наша девушка и любила, и ненавидела с открытым лицом. У нее была гордая голова и смелые чистые глаза. Она никогда и ничего не боялась. Ее нельзя было ни судить, ни жалеть, ни прощать. Нет, Оксана не была этой девушкой И Валерий первый сказал мне об этом. Он сидел у меня в комнате на пустой Яшкиной койке и прислушивался к голосам, доносившимся из комнаты Оксаны. Голоса были звонкие и счастливые. И вдруг Валерий... Мы-то, мы-то, рыцари, идиоты, я тебе никогда не прощу. Это ты ее выдумал, а я поверил. Я мальчишка, я жизни не знаю, а ты знаешь, зачем ты все это сделал. Мы все поверили тебе, все, кроме Яшки. Он один знал о ней правду, он не корчил из себя рыцаря. Как они смеются сейчас над нами. Из-за стены доносился до нас их счастливый смех. Они не имеют права смеяться над нами. Мы чище, лучше их, хотя и глупее. от чего они прячутся? чего не говорят если у них честная настоящая любовь зачем они прячутся вы слушаете и вам вероятно как и мне самому кажется непонятным и даже диким от чего нас мучило больше всего именно это молчание оксаны ну молчит но ну, не хочет афишировать своих отношений с яшей что тут возмутительного а тогда это показалось нам всем И мне в первую голову Настоящим преступлением Прозвенел гонг к вечернему кофе Все были в сборе Оксана уже возилась подле кофейника Был тот тихий вечерний час Который так любили мы раньше Оксана Ты жена Яшки Оксана Все вздрогнули и затихли. Оксана подняла голову. В ее глазах я увидел удивление, только удивление, не больше.